«Да тссс!» — рассердился третий. «Он прикидывает!» «А что думает юнга?» — спросил командир. «Они славные ребята. По-моему, не подведут», — сказал Саня, стараясь замолвить словечко за новых своих друзей. Но, конечно же, он сразу стал их верным другом. А толстячки с трепетом ждали, что решит сам командир. Так и быть, зачисляем в эскадру. Теперь у нас целая эскадра, всё-таки два корабля. Но ходунь выбросить за борт. Мы никогда никого не пугаем. Пусть все видят, какой мы добрый, безобидный народ, предупредил командир. А десать радость толстичков просто невозможна. Потом успокоившись, они завалили столы скателя самими хитрючими планами. Один из них, которого звали Пип, предложил над перерисовать Луне глаза, нос и рот. Никто не мог толком понять, зачем это нужно. Но Пип, то и дело тоненько хихикал про себя, видно представляя, как попадутся пираты на его приманку. Второй, по имени Фип, долго уговаривал остальных устроить засаду за планетой Венера. Вот тут-то мы и выскочим прямо перед их носом, говорил он, потирая ладошки с азартом. "Но вселенная велика", мягко возражал командир. "И пиратам может быть нечего делать в районе Венеры". "Есть, есть чего. Наверняка и найдётся, что делать", посмеивался Фип, очень довольный собой, но не мог ничего объяснить вразумительно. Третий, Рип, даже лишился на время дары речи, настолько его поразил собственный план. Он хотел поменять жениха и невесту местами, Петеньку, пацанок, пиратам, а Марину отправить туда, где сейчас находится Петенька. И тогда, тут ему припомнили, что никто не знает, где Петенька. Но Рип бурно и сбивчиво заговорил, И никто не решился с ним спорить. В довершение всего, толстячки и двое не поссорились, потому что каждому из них казалось, будто именно его клоном не и других. Они поодиночке тайком отводили куда-нибудь богалог табреешего Кузьму, пытаясь перетянуть его на свою сторону. И наделикатного робота было жалко смотреть. Он разрывался на части. Так ему хотелось в равной степени удружить каждому из них. И не вмешайся, командир, вовремя. Толстички довели бы беднягу Кузьму своими интригами до аварии. Это при его-то изношенном механизме. Стараясь не обижать толстичков, командир сказал, что каждый план гениален по-своему. Но сейчас ещё неизвестно главное. Где искать пропавших товарищей? Потому он, как старший по должности, считает первым делом опросить жителей окрестных планет. Толстячки угомонились, с чувством обняли друг дружку, и новообразованная эскадра вылетела в южном направлении. Голова 21, с которой Барбар увекречил память о самых ловких заговорщиках Едва пираты ворвались к нам на корабль я сделал вид, будто мы незнакомы а когда они пришли в себя я уже был в чаков в аварийной тарелочке И что стало с Мариной мне неизвестно закончил барбар своё повествование Слабую девушку на произвол судьбы раскрикнул рыцарь Джон у Каризнина. Во-первых, я, как всякий пройдоха, прежде всего должен заботиться о собственной шкуре, и потом с Мариной остались три самых отчаянных молодца. Это два и три. Уж кто кто, а эта девчонка постоит за себя лучше другого. Лично я всегда её побаивался, возразил Барбар, подбрасывая сучья в костёр. Прежде всего, где это случилось? В какой именно точке вселенной на вас напали пираты? спросил Петенька, сразу же принимаясь за дело. Вон там, чуть прореи большой медведицы, сказал Барбар, ткнув пальцем в звёздное небо. Эх, мне бы космический корабль. Я бы прямо сейчас, пробормотал Петенька. вглядываясь в россыпи звёзд сер мой саврас к вашим услугам как и меч, между прочим, произнёс рыцарь Джон в ту сторону костра пламя закрывало его лицо, но всё равно Петенька ни капли не сомневался в искренности рыцаря Джона. Вы настоящий рыцарь в самом хорошем смысле этого слова. ответил Петенька с чувством